184-е, март 30 -е. Да, это так. Где-то имеются книги, где кратко, четко, ясно и просто изложены те самые положения, которые напечатанные для всех содержат сотни страниц, переполненных доказательствами, событиями, комментариями и символами, прикрывающими от обычных людей сокровенную суть. Кроме того... Кому-то нужны пространные доказательства и ссылки и научный подход с точки зрения современной науки. Правильно, сущность явления нирваны можно выразить в нескольких словах. Не уничтожение, не небытие, не бессознательность, но такое огненное напряжение всех сил духа, напряженного сознания, когда движение кажется неподвижностью, и все временное и приходящее перестает существовать для сознания погруженного в свет. Также просто и ясно могут быть выражены все прочие основные положения сокровенного знания, но только для тех, для кого возврата назад во тьму внешнюю, уже нет.